Глава 15. «Не сомневаюсь в вас, Серж», усмехнулся Роман. «Он недавно в Твери, поэтому я решил сводить его к лучшему кутерье моего княжества. Не пристало подающему надежды боевому магу одеваться у кого-то менее известного». «Ваши слова можно наливать в кубки вместо меда». Серж засмеялся, но подозрительно быстро успокоился. Стал даже более серьезным, и подошел ко мне с задумчивым видом, потирая подбородок, обходя меня со всех сторон. Если честно, я немного опасался того, что такого вида человек мог предложить, но вовремя вспомнил о том, что все вещи, которые я носил сейчас, были вещами романа, а какой-либо особой вычурностью или нелепостью они не отличались. Очень качественные и удобные вещи, немного мне не по фигуре, но на это я не обращал внимания. Мне сейчас все будет не по фигуре мышечная масса и скелет растут ударными темпами. «Ну нет, я так ничего не могу сказать. Девочки!» Он щелкнул пальцами, и ко мне подлетели его помощницы, уводя в дальний конец помещения за плотную ширму, и сразу начали расстегивать рубашку. Я раздеться мог и сам, но не стал сопротивляться такой настойчивости очаровательных дам, и буквально через минуту я стоял перед ним в одних трусах и носках. Что примечательно... «От оружия они меня освободили тоже очень быстро и качественно. Думаю, что обычный человек даже понять бы не смог, как оказался безоружным». «Ну вот, совсем другое дело». «Очаровательно!» – Серж щелкнул пальцами. «Какая фигура! Роман, где ты нашел такого друга?» Рассмеялся Кутерье и снова повернулся ко мне, изучая мое тело. Складывалось такое чувство, что он хотел его запомнить до мельчайших подробностей. Причем взгляд его меня не раздражал. Я видел в нем профессионала, а не эту шелуху, в которую он пытался прикрыться, чтобы закрепиться в этом бизнесе. «И что вы хотите заказать? Костюм? На выход или повседневный? Смокинг?» Он начал измерять меня сантиметровой лентой, попутно записывая мерки в подставленной помощнице блокнот. «Пару рубашек, брюк и спортивный костюм», перечислил я, даже не представляя, сколько будет стоить такое удовольствие. «Какая у вас фигура неординарная, а эти шрамы...» Он показательно закусил губу и закатил глаза. «Вы никогда не думали стать моделью? Я просто вижу, у вас огромный потенциал». «Нет», — обрубил я, представляя себя в каком-нибудь мешке из-под картошки под вспышки фотокамер. «Зачем же так категорично? Вы подумайте. Я просто уверен, что мы с вами сможем зажечь на предстоящей неделе моды». Известность, популярность, много денег, девушки, так и будут липнуть к вам. Не хотите девушек, так будут и мальчики. Подмигнул он мне, на что я чуть не выругался в голос подозревательские смешки князя. Нет, меня это точно не интересует. Сделав глубокий вдох, сдержанно ответил я. Так, я все понял, девочки. Он снова щелкнул пальцами, и мне тут же помогли одеться. Все будет готово завтра после обеда, Роман. Я очень рад, что вы заглянули в мою скромную обитель. «Серж, сколько готовить денег?» Кивнул Роман, глядя на мужчину. «Хм...» Он снова задумался, глядя на меня. «Всегда забываю о несовершенстве банковской системы для несовершеннолетних. За все Двести червонцев. Я так тебя уважаю, как и твоего отца, что не могу просить, как со всех». Я глубоко вздохнул. Выходит, я просил непозволительно мало за работу подвела меня моя привычка быть всегда одетым за казенный счёт. Пожалуй, мне нужно пересмотреть расценки на мои услуги. Ну да ладно. Буду считать, что раньше я работал на репутацию. «Да завтра», – пожал я протянутую Сержем мне руку, ощутив необычно сильное рукопожатие. После чего мы с Романом направились к выходу. «До встречи, мальчики. А я пойду творить», – махнул рукой увлеченный какими-то рисунками в блокноте Серж и поманил вглубь магазина помощниц. «Девочки, работаем!» Я вышел на улицу медитативными техниками, успокаивая сердцебиение. Лучше с тремя призраками сразиться, чем устраивать подобного рода прогулки. Лучше сосредоточиться на том, что мне нужно срочно подумать о заработке. Притом не только на обучение в академии и обновление гардероба, но и на закупку дорогостоящих реагентов, которые мне скоро понадобятся. И это уже не говоря о том, что мне наверняка понадобятся деньги на решение вопросов с моим наследством. Только вот с чего начать? Нужно что-то стоящее. Тут маленькими шажками можно всю жизнь идти. «Крепись!» Рома похлопал меня по плечу и рассмеялся. «Ну, вещи у него действительно лучшие в княжестве. Думаю, даже ты оценишь, как будут готовы». «Я не сомневаюсь», — кивнул я. «Слушай, можешь добросить меня до границы с окраиной?» Мне там есть одно дело». Роман сначала был отдёрнулся что-то спросить, но потом, успокоившись, скивнул, видимо, признавая мое право на личные дела. Не став больше задерживаться, мы вернулись к машине и отправились к пропускному пункту, разделяющему город и окраины. Всю дорогу, естественно, Роман убеждал меня, что мне просто необходимо сопровождение в виде молодого, но ну, очень важного в таких делах княжича. Но, к счастью, не преуспел. Нечего ему там делать». Чувство опасности и познание неизведанного – это, конечно, хорошо, но рисковать жизнью княжича просто из-за своей догадки не слишком хотелось. Память Дмитрия, доставшаяся мне вместе с его телом, подсказывала, куда следует отправиться в первую очередь. У него было не так уж много друзей или хороших знакомых. Да практически и не было, если говорить откровенно. А из тех, кого с трудом все таки можно было так назвать, я смог выделить лишь двоих. Первым из тех, кого я решил навестить, был портной, который когда-то помогал его матери. Портной жил практически на черте города, недалеко от пропускного пункта, и если все пройдет не так, как я планирую, то можно будет попытаться просто сбежать. Хотя, думается, мне этого все же не придется делать. Я шел по грязным полупустым улицам, одновременно знакомым и незнакомым мне. Память Дмитрия как-то незаметно встраивалась в мою. Происходило это настолько плавно, что в какой-то момент я перестал замечать грубые отличия, словно я сам лично ходил по этим местам, был знаком со многими людьми, разговаривал с ними. Это было странно. Но, пожалуй, так даже лучше приспособиться к текущим реалиям. Я завернул в узкий проулок и зашел в довольно большой дом, который находился сразу за поворотом. В нос ударил запах различных химикатов, жженной кожи и паленой шерсти. В помещении было тускло. Вокруг стояли столы с различными инструментами и шкурами животных. Осмотревшись, я подошел к стойке, которая была в данный момент пуста, и нажал на звонок, что тут же грубой трелью известил хозяина о появлении посетителя. Ждать пришлось недолго. Из комнаты, находящейся позади стойки, вышел мужчина средних лет, высокий и широкоплечий, больше похожий по габаритам на медведя, нежели на человека. Он удивленно на меня посмотрел, вытер руки о плотный фартук, после чего подошел к стойке. Дмитрий, сколько времени прошло, как я видел тебя в последний раз? Пробосил он, все еще глядя мне в глаза. Пожалуй, уже несколько месяцев. Здравствуй, Владимир. Я протянул тому руку, которую мужчина после некоторого замешательства пожал. До меня дошли слухи, что ты пропал, а также, что тебя ищут довольно серьезные люди. Отвел от меня взгляд Владимир. «Как тебе удалось вырваться? Судя по всему, ты обосновался в городе». «Кто меня ищет?» Уточнил я, на что мужчина слегка замялся и смахнул со стойки невидимую пыль, давая себе время придумать ответ. «Я не знаю. Это только слухи». Он пожал плечами, но больше так и не взглянул на меня. «Неужели я с первого раза правильно зашел? Он постоянно бросал взгляд куда-то под стойку и начал заметно нервничать. В открытую не действует, так что, возможно, ждет моего ухода. Не хотелось бы, чтобы я оказался прав, но это окраина. Тут нет друзей или родственников. Тут каждый сам за себя. Если тебе не воткнули нож в спину, то это уже показатель неплохих отношений. «Ты сильно изменился, возмужал, что ли?» – проговорил он. «Жаль твою мать! Это действительно большая потеря!» Я кивнул, принимая его соболезнования и задумываясь. Ведь я даже не могу вспомнить, откуда знаю этого человека. Он словно просто появился в жизни Дмитрия. Нет, он помогал по мере сил, возможностей и времени, но только до того момента, как мать слегла. Потом Дмитрий его больше не видел. У него не было времени приходить к нему а портной сам особо не стремился навестить умирающего человека. «Ты пришел же не просто так поговорить со старым другом твоей матери», вывел он меня из воспоминаний и анализа произошедшего. «Мне нужна одежда. Куртка из плотной кожи с глухим воротником и стальными вставками в районе предплечья. Решил я воспользоваться случаем и немного обновить гардероб нужными вещами за приемлемую цену» но и заодно посмотреть, как он будет себя вести. Это тоже должно было многое сказать. «Очень странный заказ». Он на некоторое время задумался, окидывая меня взглядом, но потом махнул рукой, заходя в комнату, из которой вышел, приглашая меня за собой. Помещение, в которое мы зашли, было самым сердцем мастерской, захламленным еще больше, нежели зал для посетителей. Сразу из комнаты вела лестница наверх, где располагалась жилая зона. Но, судя по всему, практически все свое время Владимир проводил тут. Вот, заказывал месяц назад один клиент, но не забрал. Говорят, прирезали где-то. Он протянул мне довольно тяжелую черную куртку. Я набросил ее на себя, подходя к огромному мутному зеркалу, стоящему возле одной из стен, по-прежнему следя за хозяином заведения. К моему удовольствию... Он неотрывно смотрел на оружие, которое я, в принципе, и не скрывал от посторонних глаз, за исключением одного пистолета и ножей. По мере наблюдения я все больше и больше уверялся в том, что он что-то задумал. Кортка оказалась мне почти в пору, немного великовата, но так даже лучше. Больше свободы движений и, что самое главное, она не станет малой уже через несколько недель. Глухой ворот, толстая кожа, которую и ножом-то не всяким возьмешь. Рукава отделаны металлическими шипами, а ворот сзади – стальной накладкой. Внутри было несколько потайных карманов и небольших петель. Очень удобно носить ножи, скрывая от лишних глаз. «Вот, смотри!» Он подошел ко мне и нажал на один из шипов на рукаве, из которого тут же вышло острое лезвие тонкого стилета. «С другой стороны такая же». «С такими талантами!» «Почему ты еще не выбрался за черту города?» Покачал я головой, понимая, что эта работа сделана на высшем уровне. Туда и обычному-то человеку без связи не пробиться. А уж бывшему преступнику, который посмел украсть по юности еды, и попался. Тем более, вздохнул он, облокачиваясь на стену, и все так же не поднимал на меня взгляд. «Я уже привык тут. Кроме этой лавки у меня и нет ничего». «Сколько просишь за куртку?» Посмотрел я на Владимира, который с удовлетворением смотрел на свою работу, даже перестав нервничать и немного дергаться. «Не обижай меня», – насупился он. «Я со своих не беру денег». «Любая работа должна оплачиваться», – пристально я смотрел на мужчину. «Скажу даже больше. Заслуженная расплата должна приходить человеку вообще за любое его действие или решение». «Сколько ты просил с человека, который заказал тебе эту вещь?» «Роман, не надо!» Он положил руку мне на плечо, после чего покачал головой. «Я был слишком занят и не смог выполнить просьбу твоей матери. Просто не успел». Мужчина подошел к одному из шкафов и достал оттуда небольшую шкатулку, которую протянул мне. «Это что?» Я с удивлением покрутил ее в руках, так и не увидев никакого замка, но и крышка была заперта. На крышке были вырезаны будто наспех какие-то символы. Один из них я уже встречал раньше, в прошлой жизни. Таким символом покрывались проклятые вещи, чтобы они теряли свою темную силу, пока находились в том месте, в котором их запечатывали. А также таким же символом была запечатана одна из видовских книг матери. «Это передала мне твоя мать перед самым исчезновением», «Она сказала, что как только тебе стукнет шестнадцать, чтобы я ее тебе передал». «Но я не успел. Ты исчез, и никто не знал, жив ли ты вообще». Он проводил шкатулку взглядом, когда я ее спрятал в один из внутренних карманов. «И когда она успела ее передать?» Решил уточнить я, думая про себя о том, почему тот не взломал ее раньше или не перепродал. «Где-то месяцев за пять до того, как пропала», — ответил он немного смущенно. «Сказала, что на этой вещице проклятие, и чтобы я даже не думал ее вскрывать, если не хочу получить смертельные неприятности. Ты же знаешь, она может быть достаточно убедительной». Он опустил взгляд, перебирая какие-то лоскуты, лежавшие на небольшом столике перед ним. Я усмехнулся, почему-то сомневаясь, что тот не проверил слова матери, И не подставил какого-то бедолагу. Ну а что я хотел? окраина. Ты точно ничего не хочешь мне больше сказать? Уточнил я, нащупывая один из метательных ножей. На прощание. «А, -а, а к черту всё! Махнул рукой Владимир, отворачиваясь к стене. Ко мне приходили люди, которые тебя ищут. Я должен подать им весточку, как только тебя увижу. Беги, пока не поздно, сынок. И мы без меня наверняка уже донесли, что ты появился тут. Необычное решение для человека, живущего в этом месте. Взяв Владимира за плечо, я повернул его к себе. Ты же в курсе, что твоя жизнь после следующего общения с ними, скорее всего, закончится? Невелика цена, горько усмехнулся Владимир. Чем я лучше делаю свою работу, тем больше она уносит невинных жизней. Все эти выскакивающие клинки и шипы. Я же прекрасно знаю, для чего все это. Не мальчик уже. Пора с этим завязывать». «Тут ты прав», — усмехнулся я, доставая мешочек золотых червонцев. «Это тебе за куртку. Также мне понадобится несколько комплектов специального снаряжения и его починка по мере выхода из строя. Плачу полновесным золотом и местом для твоей лавки в городе». Ну, из-за невинных можешь не волноваться. Как понимаешь, грабить в подворотне в таком не ходят». Чудные дела твои, Господни!» удивленно покрутил мешочек в руках Владимир. Что ты мне слабо верится во все это? Ты даже не представляешь, насколько все необычно, похлопал я его по плечу. Пошли, нажмешь на кнопку вызова, что находится у тебя под стойкой. Я хочу пообщаться с теми, кто за мной приходил. «Ну, а как же ты...» Не смог связно выразить свою мысль Владимир, переводя взгляд с мешочка на меня и обратно. «Как надо», — отрезал я. «Нажимай на кнопку и думай о моем предложении. Через несколько дней пришлю за тобой людей, так что если будешь согласен, то готовься к переезду». Проследив, что Владимир нажимает на кнопку, я кивнул и, попрощавшись, вышел на улицу и медленным шагом пошел в направлении города. Все же хотелось встретиться с теми, кто меня так сильно хочет найти, а так они просто не успеют меня догнать. Очень уж я сомневался, что в черте города они осмелятся на меня напасть. Не прошло и пары минут, как я услышал шаги позади себя. Ненадолго обернувшись во время очередного поворота, я увидел преследовавших меня двух мордоворотов, в одном из которых узнал того, кто вел меня под дулом пистолета на ритуал. «Самоуверенные». Не успел я подумать об их умственных способностях, как на меня вышел еще один, преграждая путь. «Куда торопишься?» Поинтересовался он с ухмылкой, доставая нож. «Неплохой, кстати. Не сильно большой, но и не маленький. Лезвие с зазубринами. Подищу и из хорошей стали. Пожалуй, заберу себе». «С вами встретиться?» Улыбнулся я, разворачиваясь и стреляя из двух пистолетов, догоняющим меня со спины бандитом. Два выстрела, два трупа. Не дожидаясь, пока тела упадут на землю, я быстро развернулся и прострелил немного замешкавшемуся бугаю колено. Немного постояв, прислушиваясь к городскому шуму, я убедился, что на крики упавшего передо мной бандита никто не спешит, после чего медленно направился к нему, не опуская оружие. «Много вас!» Резко спросил я после того, как пинком выбил ему не меньше пятерки зубов. «Отвечать, падаль!» «Пять человек осталось», – Прохрипел он, сплевывая кровь. «Мы сворачиваемся здесь». «Значит, множим на два минимум». Я нахмурился, услышав подозрительный шелест на одной из крыш. «Многовато». «Дима, я же попросил прощения, но не можешь же ты на меня так долго злиться». Я стиснул зубы, поднимая голову на голос Романа, который прогулочным шагом двигался по кромке одной из крыш. «Вот так и знал, что ты решишь устроить вечеринку с охотой, и меня не позовешь. Он аккуратно спрыгнул с трехметровой высоты и перешагнул через тело, стараясь не запачкать обувь в крови. «Ты что тут делаешь?» Смотрелся я в его глаза, стараясь рассмотреть потусторонний свет. «Тебя долго не было, да и к тому же стреляли» развел он руки в стороны. Ты же знаешь, что у вампира очень хороший слух и нюх. Вот тут все в крови. К машине ты не вернешься? решил уточнить я. Конечно нет, улыбнулся Роман. Ну, если мне будет грозить опасность, то ты отсиживайся в машине. Научил на свою голову. Рассмеялся я, беря за воротник бугая и сделав небольшой рывок вверх, показывая, что тому следует подняться даже с простреленным коленом он все равно может идти правда не быстро и недолго но думаю этого времени нам должно хватить ладно я тоже понял свою ошибку пошли прогуляемся думается мне что сегодня будет славная охота